Глава двенадцатая. Опять воровство. Улицы уже обезумели. Или просто веселятся. Смех, далекая музыка, спешащие в центр люди, взрывы фейерверков в темном звездном небе. Словно нет площади танцующих струй и близких полей памяти. Впрочем, для веселящихся их действительно нет. Вик пожала плечами. Это их выбор. Это их жизнь. Розу, случайно подаренную прохожим, она оставила у музея. в Память о Полли. Вик поспешила прочь по освещенной газовыми фонарями улицы. Сюда электричество еще не добралось. Ближайший перекресток с высокой, стоящей прямо по центру ярко-оранжевой металлической трубой, заволокло паром. Система парового отопления аквелиты сбрасывала излишки давления. Пар расползался прочь, как осенний туман и тёплой влагой седал на лице. Прохожие, замечая отсутствие маски на ВИК, спешили прочь, словно она прокажённая или чумная. Грустно улыбнулась она сама себе. Это их проблемы. Она же верила в вывод Адера Дрейка, что Полли крепко заперта где-то в катакомбах. Об этом говорили отсутствие карантина в городе, разрешение музею на экскурсии по части улочек погибшей аквелиты, и запрет на исследование проклятия. Возможно, если покопаться еще, можно найти доводы. Но Вик дальше в дело Полли не полезет. Общение с Адером Дрейком ей дорого может обойтись. Идти под гору было легко, хотя иногда пологие спуски превращались в крутые лестницы. Прощальная улица — странное место для библиотеки. Сюда трудновато добираться. Видимо, земля в аквилите дорогая и мэрия экономит как может. Интересно, — подумалась Вик, — мэрия тоже на этой улице расположена? Или на себе главные мужья города решили не экономить и выбрали удобство расположения в центре? Хотя какая разница? Ни в мэрию, ни в городской совет ей не надо. Пусть для Вик их адрес останется тайной. Важнее узнать расположение инквизиции дореформистов, Ей надо отдать снимки Адеру Дрейку. В Аквилите, несмотря на сохранение старого храма, монастырей нет. Значит, Адер Дрейк живет в одном из городских домов. Интересно, что он предпочитает? Удобство расположения или положенную инквизитором и слугам богов бедность? Не прошло и четверти часа, как Вик нашла библиотеку. Невзрачное здание почти типовой постройки. Мэрия тут точно экономит. Свет на первом этаже еще горел, хотя остальные два уже погрузились во тьму. Можно было надеяться, что библиотека еще работает. Вик толкнула дверь и вошла в библиотеку, чуть сжимурясь от яркого после темной улицы света электрических ламп. Она стащилась с головы гугла и огляделась. Типичная библиотека. В Волфенбурге такие же, если не считать роскошную центральную библиотеку, находящуюся под покровительством королевской семьи. Небольшой холл, несколько диванчиков у окон, какие-то печальные растения в катках, стойка, каталожные шкафы за ней, чьи-то непонятные портреты на стенах, широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Единственное отличие от всех виденных ВИК-библиотек — огромный ламповый вычислитель, занимающий добрую половину холла. За библиотечной стойкой тут же возникли две улыбчивые, немного уставшие девушки-библиотекари. Кажется, единственные, кто сейчас присутствовал во всем пустом гулком здании, пропахшем ванилью и пылью. Поздоровавшись с Вик и выслушав ее, девушки без возражений взяли чуть подпорченный кристалл памяти из гоглов и загрузили его, тихо перешептываясь друг с другом, в перемигивающийся лампами, пахнущий разогретой пылью вычислитель. Тот загудел, считывая информацию. Что ж, возможно, кристалл не сильно пострадал из-за случившегося на крыше, чем бы оно ни было. Библиотекари тут же взяли и Вик в оборот, уговаривая во время ожидания печати, которая растянется на час не меньше, почитать книги или журналы или... «Газеты?» — предложила смоглая девушка с буйными кудрями, выбивающимися даже из строгого пучка. «У нас собран один из самых больших архивов газет». Вик, сумевшая отбиться и от книг, и от журналов, прикрыла глаза. Видимо, это судьба. Что ж, почему бы и нет? Я хотела бы почитать газетные заметки об ограблении Музея естествознания Аквелиты три луны назад. И опять в две пары рук девушки занялись поисками в каталожном шкафу. Стали быстро проверять бумажные карточки, одну за другой. Смуглая девушка первой нашла и достала несколько карточек, улыбаясь Вик. «Вот, вестник Аквелиты, номера с 33 по 36. Пойдёмте на риса, я провожу вас в читальный зал и принесу нужные подшивки». Её напарница, бледная блондинка со странным, почти лихорадочным румянцем на щеках, напомнила... Одна лета за пользование залом нариса. «Оплатите потом, вместе со снимками». вик кивнула и пошла за смуглой девушкой по лестнице на второй этаж в огромный читальный зал, занимающий все левое крыло здания. Зал был погружен в темноту, но услужливая библиотекарь зажгла настольную лампу из зеленого стекла на ближайшем столе. Следом она зажгла несколько бра на стене и открыла дверь, видимо, ведущую в архив. «Присаживайтесь, я быстро». вик устало села за стол, отрегулировала свет лампы и принялась рассматривать зал. Ничего необычного. Ряды столов, стандартные стулья, лампы, открытые окна без штор. Хотелось есть. Живот совершенно неприлично для нарисы заурчал, напоминая, что она сегодня лишь завтракала. Или обедала, если вспомнить о времени ее пробуждения. Сразу же вспомнился Том, отпустили ли его уже из Инквизиции. Перевязку доктор Дейл назначил только на завтрашний день. Значит, смысла заезжать к Тому домой нет. Лучше она ему телефонирует из гостиницы. Заодно узнает, прислал ли Коронер заключение о смерти Эрикабина. Бина. Дело Стеллы всё не шло у нее из головы. Вик посмотрела на двери архива. Что-то библиотекарь задерживается. И тут из архива донёсся всхлип. И снова. И снова. Наверное, его надо было игнорировать, но Вик так не умела. Она решительно встала и направилась в архив. Больше всего на свете она не любила плач. Любой. Простите. Она обвела взглядом архив. Дикое нагромождение полок с книгами, папками и какими-то подшивками. Вдоль стен стояли несколько столов, загруженных книгами и какими-то бумагами. Видно, тут днем кто-то работал. На одном из столов даже телефонный аппарат стоял. Девушка обнаружилась за столом с другой стороны от двери. Она сидела, обреченно заливая слезами открытую подшивку газет, из которой, не дрогнувшей рукой, кто-то вырвал несколько номеров. Этот кто-то даже не попытался скрыть кражу. Из прошивки блока торчали неровно оборванные края газет. Вик плотно закрыла дверь и направилась к плачущей, сжавшейся в комок девушке. «Что-то случилось?» «Нет, нет, нет». И, вопреки словам, фонтан слёз усилился, а вслед за слезами понеслись обречённые слова. «Меня уволят! Меня теперь точно уволят! Если не отправят в тюрьму!» Нерлегран грозился, что ещё одна кража, я окажусь за решёткой. «Я не крала!» «Честное слово, я не крала!» Вик присела на корточки снизу вверх заглядывая в глаза плачущей девушке «Ам, не знаю вашего имени...» «Си... Си... Симона... Пирелли... Впрочем, это не важно...» «Симона, пожалуйста, не плачь!» Вик улыбнулась ей. «Я Вик, я могу тебе помочь!» Та закачала головой. «Мне теперь никто не поможет, меня посадят!» Уговаривая её, как ребёнка, Вик мягко сказала: "Тихо, тихо, Симона. Пока ты молчишь и ничего не объясняешь, я помочь не могу. Я констебль полиции". Симона с надеждой распахнула глаза, но потом вновь заплакала. "Я сяду в тюрьму". "Никто тебя туда не отправит из-за пары газет, тем более если ты их не крала. Не крала". Симона для верности ещё и головой покачала. «Зачем мне газеты?» Вик пальцем поймала слезинку, не дав ей упасть на форменное платье библиотекаря. «Видишь, нет причин сесть за решетку. А теперь давай-ка ты вытришь слезы и все-все-все мне расскажешь». «Я...» — шепотом начала девушка и вновь залилась слезами, ничего не объясняя. терпение не было добродетелью Вик, и она как можно тверже сказала. симона Я не могу помочь, если ты будешь молчать. Девушка снова мелко закивала, вытащила из кармана строгого серого форменного платья платок и принялась вытирать слезы. Умница. Улыбнулась Вика и встала, ища себе стул. Приведи себя в порядок и поговорим. Когда Вик подтащила ближайшие стулы и присела рядом с Симоной, та уже успокоилась и даже смогла почти связно объяснить. Я тут работаю три луны уже. И тут эти кражи. Сперва дней десять назад пропала книга вернийских стихов. Ну, кому нужны вернийские стихи? Да еще на древневернийском. Книгу брали раз в седмицу, не чаще. И то, кажется, просто по ошибке. Только Нер Ришар по работе ее берет. Он пишет какой-то научный труд, как мне говорила Габи. Да еще пара человек. Но эту книгу украли. Нер и пришел за ней как-то раз. А книги нет. Симона вновь хлюпнула носом, грозясь разродиться новыми слезами. И последней я ее как раз принимала у Нера Ришара. ш, -ш все хорошо», — тихо напомнила Вик. «Книга дорогая?» «Нет, современное издание. Красивое, конечно, с медальонами на переплетенной крышке, но это все. Я узнавала в книжной лавке, стоит недорого, но она под заказ». «Что сказала полиция?» Симона вытерла уголки глаз, поймав новые слёзы. Нер Легран не привлекал полицию. А Нер Легран у нас — директор библиотеки. Он... он сказал, что сам разберётся. Он сказал, что никогда в библиотеке не было краша, а тут, аккурат через два дня после пропажи книги, нербин заметил, что пропала зарисовка катакомб руки Кера Клемента, а потом ещё пара карт. Вик даже вздрогнула. «Нер Бин!» «Нер Эрик Бин? Архивариус городского архива?» Симона подтвердила кивком. «Карты редкие», — уточнила Вик. «В свете расследования гибели Стеллы любые сведения о делах её брата могли оказаться важными». Симона закачала головой. «Я не знаю. Нер Легран сказал, что воровство началось с моим приходом». А значит, только я могла это всё устроить. Я же... Я же... Видно же, кто я!» «И кто ты?» Вик сделала вид, что не поняла её намёка. Симона обречённо выдохнула. «Я ирлианка по матери, а все ирлианцы — воры. Приятный у вас начальник. Я не воровка!» Скинулась Симона, наконец-то забыв про слёзы. «Я не сказала, что это ты...» И всё же, почему после кражи карт Нерлегран не обратился в полицию? Габби... Габриэль Артега, она моя напарница обычно, но сейчас заболела, простыла. Она нашла карты в архиве. Правда, в отделе географии, а не истории аквилиты. Нербин тогда из... извинялся долго передо мной. Нерлегран сказал, что в этот раз он меня прощает раз. Так всё благополучно разрешилось. Но ещё одна кража и И ты сразу же воровка. Симона закачала головой, а потом вновь заплакала, еле выдавив из себя. И тут эти газеты. Вик провела пальцами по оборванным краям газет. Магия молчала, ничего не подсказывая. Меня посадят как воровку в тюрьму, а я ни в чем не виновата. Я не крала. Душой клянусь, я не крала. Вик погладила ее по руке и мягко сказала. Успокойся, Симона. Я тебе верю. Я даже помочь могу. Помочь мне? Ну как? Я могу телефонировать в Волфенбург? Я оплачу звонок. Да, да, конечно. Спасибо. Вик решительно встала и направилась к столу с телефонным аппаратом. Она села, чтобы было удобно разговаривать, пододвинула к себе телефон и, взяв трубку, сказала телефонистке. «Нариса, соедините, пожалуйста». «Тальма, Олфенбург, Центральная станция, Лэр-Хейк, 23-25-1, за счёт принимающего». Пока телефонистка соединяла и переговаривалась с особняком Хейгов, Вик напряжённо ждала. Эван не должен отказать, это же нетрудно и необременительно. Она посмотрела на настенные часы, четверть восьмого. Эван должен быть уже дома, если не поехал в клуб ответил не Эван. Звонок принял его дворецкий Поттер. Выслушав просьбу Вик о копиях номеров «Вестника Аквелиты» с 33 по 36 из Королевской библиотеки и книги «Наука расследования преступлений Артура Реннера» из Дома братьев, Вик в последний момент вспомнила, что обещала ее тому. Поттер веско сказал, что Лэр Хейк, несомненно, утром прибудет и доставит на Ресе Реннер все требуемое. Вик повесила трубку и замерла. Часы показывали 7 часов 20 минут. Первая мысль была, что Эван ее убьет. Вторая, что он все же выполнит ее просьбу и потом холодно отчитает. Третья мысль была, что она ничего не успеет расследовать в деле семейства Бин. Эван почему-то изменил планы и собрался приехать завтра вот... Этой ночью. У нее всего одна ночь на расследование, не больше. Ой. Она повернулась к замершей в надежде Симоне и твёрдо сказала. «Скорее всего, завтра-послезавтра нужные газеты будут тут. Ты их спокойно подошьёшь в общий блок, словно кражи не было. А пока, чтобы никто не узнал о краже... Допустим, я передумала читать. И попросила тебя устроить мне экскурсию по библиотеке. Хорошо?» Симона зачарованно кивнула. «Хорошо. Но сперва давай-ка ещё раз. Всё началось с книги. Да». Украли книгу стихов. Симона тут же сказала «Искусство Трубадуров Анта, Альфонсо Даре». Экземпляр был подарен библиотеке в прошлом году Вернийским центром традиций. И читал ее в основном Нер Ришар. Симона нервно подсказала «Нер Жан Ришар, он работает в Музее естествознания». Вик нахмурилась. Совпадения на нее сегодня так и сыпались. Хорошо, теперь о картах. Я точно не помню, только про зарисовку Кера Клемента. Симона грустно улыбнулась. Да их не крали. Габи вообще предположила, что Нер Бин их сам потерял, а потом вот так неудачно вернул. Он такой рассеянный. Нер Ришар его вечно высмеивает за бардак на столе и неспособность собраться. Просто Нер Легран в запале поисков сказал, что произошла еще одна кража, и я... Впрочем, неважно. Они дружили? «Кто? Ришар и Бин?» «Да, наверное, так можно сказать. Приятельствуют. Ришар работает в музее. Он часто заходит сюда навестить Нера на Вик задумалась. «Связано это как-то со смертью Стеллы или нет, пока непонятно. Все на уровне совпадений. Но разобраться стоит, чтобы не оставлять в расследовании глупых хвостов. Отец всегда говорил, что в расследовании не бывает случайных вещей». Любой факт нужно изучить, тщательно разобрать или лишь убедившись, что он не имеет никакого отношения к делу, отринуть как случайный. Кто-то же убил Стеллу. Возможно, это как-то связано с ее поисками брата, а значит, и дела погибшего или, возможно, тоже убитого Эрика Бина пока нельзя сбрасывать со счетов. Случайности бывают случайны. Но иногда в расследовании убийства именно случайности могут раскрыть тайну. Или завести в логический тупик. Такое тоже бывает. Связано это как-то со смертью Стеллы или нет, но имя её брата прозвучало, а значит, с этим надо разбираться. Да и Симону жаль. Отправят её в тюрьму почём зря, если библиотечный воришка не успокоится. Такие, как Нерл Эгрон, никогда не останавливаются и воплощают в жизнь свои угрозы, какими бы нелепыми они ни были. И всё же история с картами очень важна, Симона. Найдёшь список якобы пропавших и найденных карт. Иногда воры так поступают, подкидывают назад украденное. Сейчас я помогу тебе вернуть газеты, но кто знает, что пропадёт в следующем, когда меня не будет рядом. Симона, готовая вновь удариться в слёзы, представив, что этот кошмар снова и снова будет повторяться, прошептала. «Я уволюсь. Я лучше уволюсь. Не надо идти на поводу у грабителей Нера Легрона. Надо разобраться и найти воришек только и всего. Постараешься найти список потерянного Нером Бином». Симона обречённо сказала. «Постараюсь». Вик повторилась, сама не видя никакой логической связи. Которой, кстати, может и не быть. Книга стихов, карты и газеты со статьями о музее, украденные вообще непонятно когда. Странный набор. Симона, мне нужны имена тех, кто в последнее время запрашивал украденное в том числе и найденные карты. Это же можно сделать? Я постараюсь. Умница. И еще одно. нербин получается, работал тут, в библиотечном архиве? Почему работал? Он и сейчас работает. Просто взял отпуск, наверное. Вон его стол. Симона указала рукой на самый дальний, заваленный книгами, рукописями и бумагами стол. Он по вечерам всегда за ним работает, когда не выезжает по делам. Я могу его осмотреть?» Симона побледнела и замотала головой. «Нет, нет, это запрещено, простите. Одно дело сведения об украденном и совсем другое — обыск чужого стола. Нэр же сам нашёл карты, просто Нэр Легран... Она замолчала, снова готовясь расплакаться. «Это ты меня прости. Лезу, куда не просят». Мягко улыбнулась Вик. «Тогда покажи мне библиотеку. А завтра утром или, в крайнем случае, послезавтра, я зайду и принесу газеты. Тогда я заберу у тебя список тех, кто брал украденную книгу и просил газеты. Хорошо?» Она оглянулась на часы. Половина восьмого. Эван точно ее убьет за просьбу».